Глава сороковая. «Я действительно люблю вашу дочь», — сказал Майкл, улёгшись на кровать в комнате Джонни. «По-моему, она замечательная девушка». «Да уж, замечательная», — согласилась я. «И успела многое пережить». Он созерцательно смотрел в потолок. Я передвинула кресло в угол. Это кресло из комнаты Шона. Вчера вечером мы пользовались его комнатой, но сейчас мне не под силу там находиться. Это всё, что я пока могла сделать для сохранения хоть какой-то ясности мысли. Конечно, я не могла не думать о нём. Шон — мой сын, мой первенец, а теперь он лежит на больничной койке и дышит только благодаря аппарату. Но он очнётся. Он вернётся, потому что он сильный. Шон всегда был сильным джони говорила, что вы с Полом любили немного... Не знаю, как сказать... Может, оторваться... в молодости?» Вопрос Майкла застал меня врасплох. «Что именно она говорила?» — уточнила я, медленно опустившись в кресло. «Ну, что вы по молодости устраивали крутые вечеринки, типа на День независимости. Сомневаюсь, что я назвала бы их крутыми вечеринками». У нас иногда собирались несколько соседей на праздники, но не так уж часто. Джонни сказала, что впервые выпила на одной из тех вечеринок. «Да уж, я помню», — проворчала я, положив руки на колени. «Извините, я просто немного нервничаю. Тебе не о чем беспокоиться. Со мной ты в безопасности». Стандартная фраза. На самом деле, обычно я всячески стараюсь помочь моим пациентам. Но сегодня эти слова прозвучали не особо искренне. «Отмени сеанс. Отмени всё прямо сейчас». «Что ещё?» — говорила Джонни. «Только то, что вы больше не отрываетесь. Больше никаких вечеринок. Люди меняются. Они становятся старше, и связи рвутся». «Ага». Его недоверие действовало мне на нервы. «Ведёт ли он какую-то игру?» Тогда я играю против него. Как тебе жилось у Бликеров? Я еще не вспоминала эту фамилию и хотела посмотреть на его реакцию. Может, мы начнем с его дома? К ним приходили гости на праздники? Мой дядя не особо общителен, скорее интроверт, но он очень умный, составлял всякие технические руководства, даже опубликовал несколько собственных книг, а тетя работала преподавателем почти до самой смерти. Ответы Майкла казались мне искренними. И, представив его тетю, я вдруг вспомнила Ребекку Муни, безнадежно усохшую в своей постели под залитыми дождем окнами. «А как ты общался с кузиной?» — спросила я. «Вы еще поддерживаете связь с Кэндис?» Очередная попытка копнуть для информации. «В общем, нет. После смерти тети Элис жизнь семьи как-то разладилась. мне жаль Всё это очень грустно. Я скатилась обратно к сочувствию. Майкл снова казался бесхитростным, человеком, выросшим в огромной тени ужасной семейной трагедии. Но всё это могло быть и обманом. Мне нужно постоянно напоминать себе об этом. Мы виделись на похоронах и по разным важным событиям, добавил он, имея в виду Кэндис. Я тогда уже год проучился в Колгитте, «Ну, в общем, мы общались время от времени». «У неё есть муж?» «Да, Грег. У него компания грузоперевозок или что-то в этом роде». Он подтвердил то, что я уже знала. «Но есть вещи, о которых Майкл не знал. И я рассказала ему о своём визите к дяде Арнольду, и как появилась Кэндис, и что её муж Грег схватил меня» как они подумали, что я докучала их отцу». Майкл впитывал мои слова, поначалу выглядя шокированным, но быстро пришёл в себя. «Ну да, она бывает взвинченной, нервы пошаливают. Ей приходилось вечно заботиться о множестве тех свиней, что собирала её мать, мыть и вытирать их. Свиньи в том доме стояли повсюду. Значит, вы искали информацию обо мне». Его губы тронула лёгкая улыбка. «Да, и до сих пор ищу. Не только при помощи терапии. Понимаю. Я лишь надеюсь, что раскрытие истины поможет тебе. Поможет нам обоим». «Понятно. Как выглядел Арнольд?» Мне хотелось сказать «плохо», «усохшим и сморщенным». Но вместо этого я описала его по возможности в благоприятном свете, И это, казалось, порадовало Майкла. Я не призналась только в том, как Арнольд и Кэндис расстроились, узнав, кто я такая. Кэндис обвинила меня в участии в каком-то заговоре. Сначала я подумала, что Арнольд, возможно, впал в маразм, стал параноиком. Но с тех пор успела понять, что они недовольны судом над Лорой. После того, как я закончила изложение сильно отредактированной версии моей встречи с роднёй Майкла, взгляд его стал отстранённым, словно он погрузился в размышления. «Майкл, я помедлила, не зная, как лучше начать. Если если ты будешь честен со мной, то, в сущности, тебе не нужны никакие сеансы. Обнаружение правды бывает трудным, тем более такой тяжёлый, какой может быть правда в твоём случае». Это как подниматься из глубины на поверхность. При слишком быстром всплытии можно заработать кессонную болезнь. Кессонная — декомпрессионная болезнь, неблагоприятные вплоть до летальных последствия резкого падения давления внешней среды, в частности водной толщи, вызывающего интенсивное пузырение растворённых в телесных жидкостях газов. Поэтому ради твоего собственного здоровья Ради твоей собственной безопасности гипнотерапию должен проводить незнакомый с тобой врач, а не я. Он устремил на меня свои невероятно ясные глаза, глаза, сияющие умом. Вы все еще думаете, что я лгу. Я не знаю, что думать. Пытаюсь не делать преждевременных заключений, быть объективной, но ты понимаешь, как это глупо. «Я слишком близка к твоему прошлому. Можно даже сказать, у меня могут быть скрытые мотивы». «Я хочу углубиться в прошлое», — помолчав, заявил Майкл. «Думаю, это поможет. Пожалуйста». Я медленно вздохнула. Мой блуждающий взгляд остановился на окне. В приближении вечера озеро за ним уже потемнело. Я представила парусник, прорезающий волны. Мой сын сидел на корме, держа румпель, и улыбался. Его волосы трепал ветер. Румпель. Рулевой рычаг. Один из видов поворотного устройства судовой рулевой системы. Мы учили Шона ходить под парусом с раннего детства. Вся эта обстановка, общение здесь с Майклом, сюрреалистично. Я должна быть в больнице со своим сыном, но я здесь. Да, я здесь по некой причине, из-за некоего, сделанного мной выбора. Уже в который раз меня влечет какая-то собственная нужда. Ладно, Майкл, ложись на спину и устраивайся поудобнее. По его лицу скользнула еле уловимая улыбка. Хорошо, — ответил он, мгновенно став серьезным и готовым к сеансу. Вернемся в прошлое. В твое давнее прошлое. «Так, для начала просто спокойно подышим. Будем вдыхать на счет три и выдыхать на счет 5. Наше сердцебиение замедлится. Разум успокоится». Я сделала несколько вздохов, выбросив из головы и темное озеро, и состояние моего сына направила мысли на этого молодого парня. «В эту комнату». В это конкретное пространство и время. «Хорошо», — продолжила я. «Еще один медленный вдох. И еще более медленный выдох. Вот так и дыши дальше. Ты готов?» «Да». Дыхание Майкла стало размеренным и глубоким. Его глаза закрыты, но он не спит. «Тогда давай начнем».